Анна Павловна Барыкова Любимые куклы Двери отворили, рады ребятишки, Ёлка вся огнями залита до вышки, Ёлка чудо-диво из волшебной сказки, У счастливцев малых разбежались глазки, Прыгают, смеются, ушки на макушке, Мигом расхватали новые игрушки, Мальчик На лошадке молодцом горцует в кивере-уланском. Девочка целует куклу из Парижа, очень дорогую, в завитом шиньоне, модницу большую, с синими глазами, шлейфом и ларнеткой, Ну, точь точь без лести, с невского лоретка. Обнимая куклу ручкой белоснежной, девочка ей шепчет в поцелуе нежном. «Лучше этой куклы в свете нет, конечно». Ты мои любимый будешь вечно, вечно. От больших должно быть, девочка слыхала это слово вечно. И его сказала кукле-порижанке: "Важно и так мило на ребенка с куклой я гляжу уныло. Жалко мне чего-то стало вдруг и больно. О судьбе обеих думалось невольно. Девочка и кукла. Ах, как вы похожи. В жизни ожидает вас Одно и то же. Куколка Франтиха, предстоит вам горе, С красотой своею вы проститесь вскоре. Шелковое платье, сшитое в Париже, И еженьон изящный, модный, светло-рыжий, Мигом все растреплет, милая вострушка. Страшно и опасно в свете жить игрушкам. На чердак вас стащат с головой пробитой, Кукла-парижанка будет позабыта. Девочка-шалунья в золотых кудряшках. Лет через десяток и тебя, бедняжка, кто-нибудь обнимет, говоря, конечно, что любить намерен пламенно и вечно. чей нибудь игрушкой будешь ты, наверное. Только ненадолго, вот что очень скверно. Молодость, надежды, будет все разбито. Старая игрушка будет позабыта, елка догорела. Мальчик над лошадкой преклонил головку, и уж дремлет сладко. И с улыбкой счастья пробежала мимо в детскую малютка с куклою любимой. «Да чего же я-то хнычу понапрасну? Может быть, обеих встретит жизнь прекрасно? Ведь не всех же кукол дети разбивают. А счастливых женщин разве не бывает?»